Глава 16. Замечательное место. Я улыбнулась Артуру, который привез меня в роскошный ресторан на побережье. Здесь так красиво. Невольно бросила взгляд на океан. Сейчас в свете большой золотисто-желтой луны он казался загадочным и таинственным. Здесь весьма неплохо готовят. Мужчина пододвинул ко мне папку с меню. Советую попробовать морепродукты. «Они восхитительны!» «Закажите что-нибудь на свой вкус», — попросила я. Мой спутник улыбнулся, и когда официант принес нам бутылку белого вина, сделал заказ. Вечер протекал в приятной обстановке. Артур оказался интересным собеседником, очень интеллектуально подкованным, с тонким чувством юмора, что для мужчин обычно редкость. Он много рассказывал о бабушке, видимо, действительно весьма хорошо ее знал. Анна. «Может, перейдем на «ты»?» В какой-то момент предложил мужчина. «Конечно», — согласилась я. «Так будет проще». «Скажи, что ты решила с домом?» «Пока не знаю», — покачала головой. «Мне необходимо несколько дней, чтобы все тщательно обдумать. Все-таки это особняк моей бабушки. В нем она прожила много лет, и для нее, наверное, это было очень дорого». «Да, Анна Карловна любила этот дом», — согласно кивнул Артур. «Скажи, а она никогда не рассказывала, почему уехала от своей семьи?» Осторожно поинтересовалась я. «Твоя бабушка не любила говорить о прошлом и старалась избегать этой темы. Не знаю, почему». «А у нее были подруги, друзья?» «Не могу сказать. Анна Карловна жила весьма уединенно. «Но с кем-то же она общалась?» Артур развел руками. «Думаю, на этот вопрос знают ответ работники дома. «Да», — согласилась я с ним. «Надо расспросить об этом Архипа». «А почему тебя это интересует?» Мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Что-то случилось?» «Нет, просто я совсем не помню бабушку. Она уехала очень давно. Хочется узнать, как Анна Карловна жила все эти годы, и, возможно, это поможет мне лучше понять мотивы ее поступков». «Надеюсь, у тебя все получится». Наш разговор прервал официант, который принес восхитительную морскую рыбу под невероятно вкусным сливочным соусом. Повар в этом ресторане действительно был виртуозом своего дела. Никогда не ела ничего подобного. «Это очень вкусно», — выдохнула я в какой-то момент. «Согласен», — послышалось в ответ. Мы провели замечательный вечер, а после ужина Артур отвез меня домой. Когда мы подъехали, невольно обратила внимание на темные окна особняка. «Работники на ночь уходят?» — удивленно поинтересовалась я. «Да», — мужчина кивнул. «Анна Карловна предпочитала ночью оставаться одна. Надо было предупредить, чтобы сегодня они остались». «Нет, просто первая ночь в новом доме, да еще в таком большом, да в одиночестве, как-то не по себе». Артур внимательно посмотрел на меня, а потом предложил отвезти тебя в гостиницу. А завтра решим этот вопрос. Как то не подумал, что это может стать проблемой? Не надо, все в порядке, махнула рукой. В конце концов, я не ребенок. Спасибо за чудесный вечер. Доброй ночи. Я вышла из машины и по дорожке направилась к крыльцу. Анна! Внезапно послышался оклик. Артур спешно догнал меня и протянул ключ. Совсем забыл. Еще днем хотел отдать, но вылетела из головы. «Спасибо. Хорошей ночи». Когда я вошла в дом и закрыла дверь, послышался шум мотора. В особняке горели едва заметные настенные бра, которые создавали приятный полумрак. Повсюду стояла тишина. Закрыв замок, поднялась в спальню. Мои вещи уже были развешаны в шкафу. На постели лежали кружевная сорочка и шелковый халат. Девушки позаботились обо мне, и это было очень приятно. Переодевшись, написала Наташе сообщение, коротко рассказав, как прошел день, а затем легла спать. Но сон никак не шел. Разные мысли не давали покоя. Любой шорох тревожил. «Аня, ты трусишка», — мысленно сказала сама себе, а потом все таки включила лампу на прикроватной тумбочке. Некоторое время я просто лежала с закрытыми глазами, но сон не шел. Я считала до ста и обратно, потом стала представлять овечек, Но ничего не помогало. В конце концов, устав мыкаться от бессонницы, решила принять таблетку успокоительного. Перелёты для меня всегда волнительные, и я держала несколько капсул в косметичке. Вот только куда девушки ее дели? Ни в шкафу, ни в ванной комнате я ее не обнаружила. А затем решила осмотреть тумбочки. Одна была совершенно пуста, а вот во второй в выдвижном ящике лежала черная тетрадь. Открыв ее, невольно вздохнула. Это был дневник моей бабушки. На первой странице ровным почерком было написано послание для меня. «Моя дорогая, любимая девочка, если ты сейчас в руках держишь эту тетрадь, значит, мне не удалось обмануть судьбу, и ты все-таки встретилась с тем, кому предназначено. У тебя, наверное, много вопросов, и все ответы ты найдешь здесь». Я скрупулезно записала самые яркие события в своей судьбе, И, возможно, узнав всю историю, ты все поймешь. В моей жизни не было никого важнее, чем ты. И именно поэтому я уехала, чтобы ты имела право выбора. Анечка, что бы с тобой ни случилось, помни, любое решение имеет свои последствия и, к сожалению, прошлое не изменить. Крепко тебя обнимаю и целую, твоя любящая бабушка. Отложив тетрадь в сторону, вздохнула. Я так хотела узнать всю правду, А теперь, когда ответы были совсем близко, мне стало почему-то страшно. Прошлое хранило много тайн и, если честно, поэтому пугало. Но где-то там, в другом мире, находились Артур и Рума, и я должна была попытаться выяснить, как много лет назад был открыт межмировой проход. Удобно устроившись, начала читать дневник. Первая надпись не имела даты. Недавно я познакомилась с замечательным парнем Алексеем. Он не только красив, но и умен. А еще так смотрит на меня, что становится не по себе. Есть в его взгляде что-то завораживающее. Мы случайно столкнулись в метро, и между нами будто промелькнула молния. Уже несколько дней он встречает меня с работы, дарит цветы, пытается ухаживать. Коллеги стали задавать вопросы. Я знаю, что нравлюсь ему, только вот в душе царит пустота. Наверное, это связано с амнезией. Никак не могу понять, как я так неудачно могла упасть с лестницы и удариться головой. Врачи говорят, что память рано или поздно обязательно вернется. Только вот я уже и не надеюсь. Прошло столько времени, а часть моей жизни так и осталась белым пятном. Сразу невольно вспомнился разговор девушек-горничных в особняке Артура. Они тогда обсуждали, что мою соотечественницу перед тем, как отправить домой, лишили памяти. Стало понятно, что потеря памяти у бабушки связана именно с этим. Следующие несколько записей были сделаны, видимо, через какое-то время. В них говорилось о красивой свадьбе, множестве гостей, о том, как молодым выделили отдельную комнату в общежитии и как началась новая семейная жизнь молодоженов. Бабушка с теплом отзывалась о супруге, постоянно хвалила его, писала о том, что он заботливый, ласковый, внимательный, но ни разу не назвала этого мужчину любимым. Возникло ощущение, что она невольно убеждает себя в том, что ее брак счастливый. Я листала страницу за страницей, проживая чужую судьбу, автоматически представляя, каково это — строить свою жизнь и не помнить очень важную часть своего прошлого. Когда на свет появился мой отец, тон то записи изменился. Бабушка с любовью рассказывала о сыне, называла его светом в окошке, и все ее мысли были только о ребенке. Следующие несколько записей посвящались моему отцу. Как он начал сидеть, ползать, ходить, как прорезался первый зубик, как он сказал «мама». И ни одного слова о супруге. Бабушка будто о нем и вовсе забыла. Я пролистала несколько страничек дневника и, наконец-то, дошла до того момента, как дед Артура появился в нашем мире. Сегодня на улице я столкнулась с высоким темноволосым красавцем. Он возник передо мной буквально из ниоткуда и весьма напугал. Я попыталась тут же сбежать, но незнакомец схватил меня за плечи и внезапно спросил «Анна, ты меня не помнишь?» «Отпустите!» — запаниковав, закричала в ответ. Но вместо этого мужчина заглянул мне в глаза. Черные омуты затягивали, я пыталась отвести взгляд, но у меня не получалось, будто невидимая всепоглощающая сила не давала мне этого сделать. Перед глазами заиграли радужные блики, яркие, ослепляющие, разноцветные. Я перестала понимать, где нахожусь, с кем и, главное, зачем. Пропали все окружающие звуки и запахи. Остался только этот волшебный омут, который звал, манил, ласкал, и я внезапно всё вспомнила. Другой мир, кота Владлена и, самое главное, мужчину, которого безумно любила и который от меня отказался сам. «Георг!» — прошептала я, и ноги подкосились. Следующая запись была сделана через неделю. Я все вспомнила. И амнезия моя, как оказалось, совсем не случайной. Но вместе с воспоминаниями вернулась нестерпимая душевная боль. Никого и никогда я не любила так, как Георга. Но он сам отказался от нашей любви. А теперь решил все изменить. Только вот наши пути с ним уже разошлись. «У меня есть сын, и мои чувства больше не имеют значения». Я перелюстнула страницу. Георг умолял пойти с ним, но мой ответ был «нет». И он ушел. Можно ли жить без сердца? Наверное, можно. Боль в груди такая, что хочется кричать, выть, лезть на стену, но нельзя. Сын. Только он имеет значение. А остальное... Бабушка тщательно записывала все события, связанные с моим отцом. Было понятно, что ребенок действительно стал для нее центром Вселенной. В какой-то момент я заметила, что записи стали короче и реже. В одном месте разница между ними составила более десяти лет. Сегодня мне под ноги бросился большой цветной кот. Не узнать я его просто не могла. Это был Владлен. А затем появился Георг. Он сказал, что очень соскучился, а потом предложил поговорить понимая, что разговор выйдет не из простых, пригласила его в дом. Леша как раз был на работе. Георг рассказал, что посетил Верховного Оракула, сильнейшего прорицателя. И тот сказал ему, что мы — половинки одного целого, и что судьба вновь и вновь будет сталкивать наших потомков, пока не произойдет предрешённое. Я не понимала, о чем он, но стало так страшно. На этом месте часть записей расплывалась, будто на тетрадь что-то пролили. Но мне удалось разобрать слова о том, что тем же вечером Алексей, мой дед, будто сошел с ума. Тихий, спокойный мужчина стал вести себя агрессивно, набросился на жену, устроил грандиозный скандал и провел ночь в полицейском участке. Дальнейшие записи напугали еще больше. Дедушка будто сошел с ума и невольно мне напоминал Сашку, который неожиданно стал чудовищем. Жизнь бабушки превратилась на несколько лет в ад. А потом Алексей внезапно умер. Мой возлюбленный вновь пришел спустя столько лет. Он сказал, что это в последний раз. Ведь открывать портал с каждым разом все труднее, силы уже не те. В подарок Георг принес свой портрет. Сказал, что это на память. А узнав о смерти моего супруга и о том, что с ним случилось, мужчина очень перепугался. Он рассказал, что его магия имеет две стороны. И несмотря на то, что энергия делится пополам, Ему и Владлену отрицательные силы превращаются в невидимые потоки, которые имеют свойство со временем исчезать. Но при открытии портала они, видимо, как-то попали в наш мир и вселились в единственного мужчину, который был близок мне. Это можно назвать проклятием. Все произошло случайно, но имело необратимые явления. Перепугавшись за сына, попросила Георга никогда больше не приходить в мой мир и попыталась вернуть ему амулет. Большой круглый золотой медальон, его подарок, который служил для него маяком. Но он отказался, сказав, что эта частица должна остаться у меня. И я познакомила Георга со своей внучкой Анечкой. Он мне рассказал о своем внуке Артуре. Сегодня мы виделись в последний раз. Амулет. Этот амулет, скорее всего, был в вещах бабушки. Те драгоценности, что она оставила мне, он точно там, надо просто его найти. От этой мысли я подскочила, а потом продолжила читать. «Мой дорогой сынок, он изменился до неузнаваемости. Стал раздражительным, нервным, довольно агрессивным. Неужели силы Георга до сих пор кружат вокруг меня? Страшно, очень страшно». Следующая запись была датирована несколько месяцев спустя. В ней бабушка рассказала, что мой отец умер. Загадочные внезапные смерти мужчин своей семьи она связывала с проклятием. На этом старые записи заканчивались. Дальше шло послание для меня. «Анечка, моя дорогая внучка, я уехала, надеясь, что увезу с собой отрицательную энергетику из нашего дома. Мне хотелось, чтобы ты нашла свое счастье. и Я следила за твоей судьбой издалека. Знаю, что ты выросла умницей. Недавно в моем доме внезапно появился кот. Он особенный, мне так кажется. Невольно в голову приходят слова Георга о том, что жизнь будет вновь и вновь сталкивать наших потомков. Я решила, что судьбу все равно не обмануть. Поэтому и кота, и портрет, и амулет мой доверенный человек передаст тебе. Если все произойдет так, как я думаю, ты приедешь в этот дом и найдешь дневник. Если же нет, значит, твоя жизнь пошла по иному руслу. Твоя любящая бабушка. Уткнувшись в ладони, я заплакала. Бабушка прожила трудную жизнь. Потеря любимого, смерть мужа и сына, вынужденная разлука с внучкой. Можно было только догадываться, как ей тяжело. А еще я поняла, что произошло с Сашей. Проклятие Артура коснулось моего бывшего парня. Именно поэтому мой жених так испугался и ушел в другой мир. Но теперь я точно знала, что делать. За окном рассвело. Бросив взгляд на часы и удостоверившись, что звонок уже удобен, набрала номер юриста и попросила помочь мне приобрести билеты домой. Артур явно удивился моему поспешному отъезду, но вопросов задавать не стал, и я была ему благодарна за это, потому что объяснить происходящее вряд ли смогла бы. «Что-то решила насчет дома», — лишь поинтересовался он. «Я не буду его продавать». «Это решение окончательное?» «Да», — кивнула в ответ. «В этом доме моя бабушка провела большую часть жизни, и мне бы хотелось, чтобы особняк остался как память о ней. Возможно, когда-нибудь я вернусь сюда со своей семьей, а пока пусть за ним хорошо присматривают. Позаботишься об этом?» «Конечно», — ответил мужчина. «И я всегда на связи». «Спасибо тебе большое за все. Улыбнувшись, направилась к стойке регистрации. Вскоре самолет взлетел. Мне не терпелось побыстрее оказаться дома, но впереди меня ждал довольно длительный перелет. Большую часть времени я проспала, так как сказывалась бессонная ночь. Мне даже что-то снилось, только сон совершенно не запомнился. Разбудила меня стюардесса, которая разносила еду. Сонно щурясь, я побрала на угад блюдо с курицей, а потом отправилась в небольшую комнатку, чтобы привести себя в порядок. Набрав ладони воды, стала умываться, а затем послышался звякающий звук. Я испуганно уставилась в раковину, в которой лежал браслет, подаренный мне Артуром, и не понимала, почему он расстегнулся. Взяв украшение в руки, крепко сжала его, невольно думая о том, что случилась беда. Как браслет, который был цельным, мог расстегнуться? В голову лезли всякие дурацкие мысли. Вернувшись в кресло, я практически не притронулась к еде. Все мысли были о Руме и Артуре. Неужели что-то произошло? А если они погибли? Или навсегда забыли обо мне? Я невольно так себя накрутила, что едва не плакала. Как только самолет приземлился, села в такси, явно переплатив, и быстро отправилась домой. Наташки не было. Бросившись в спальню, нашла шкатулку, куда скинула все драгоценности, полученные от бабушки, и стала их пересматривать. Круглый золотой кулон я нашла почти сразу. На нем был изображен какой-то непонятный знак. Я уже его видела, но вот где — вспомнить не смогла. Сжав артефакт, стала думать об Артуре, искренне надеясь, что он сейчас появится в гостиной. Но прошла минута, затем другая, но так ничего и не произошло. Осознав бессмысленность своих действий, в ярости отбросила украшение в сторону и просто-напросто разрыдалась от бессилия. Было весьма обидно осознавать, что все мои усилия оказались напрасными. Мне не оставалось ничего, как просто смириться. Набрав номер Наташки, услышала длинные гудки, а потом раздался женский смех. «Привет, подруга!» — радостно поздоровалась Наталья. На заднем фоне раздавался мужской смех. Стало понятно, что она не одна. «Как дела?» «Да, все в порядке. У тебя как? Море, пальмы, золотой пляж?» Да. — соврала я. — Как ты? — Уехала отдыхать с друзьями. А ты когда вернешься? послышалась в ответ. Стало понятно, что подруга устраивает свою личную жизнь, и мешать ей я была не вправе. — Не знаю, — протянула я. — Позвоню заранее. — Ну и отлично. Дом я закрыла и уехала, — сообщила Наталья. — Хорошо, — ответила я и коротко попрощалась. Закончив разговор, уткнулась лицом в ладони. Слезы потекли невольно. Надо было признаться самой себе, что Артура я потеряла. И тут же возник вопрос, почему же я так горько плачу? Ведь сама хотела вернуться домой. И тут ко мне пришло осознание, что, наверное, я хочу совсем другого. Этот мужчина мне нравился. Очень нравился. А теперь я его потеряла. Навсегда. От этой мысли я завыла в голос. Проплакав полночи, завалилась спать не представляя, как жить дальше. Уснула под утро, а когда проснулась, поняла, мне нужно начинать жизнь в своем мире, потому что обратной дороги не существует. Утром я решила, что, бездельничая в четырех стенах, могу просто сойти с ума от своих мыслей, не дающих мне покоя. Но, если честно, выходить на работу я сейчас была морально не готова. С наследством бабушки можно было не беспокоиться о деньгах, но в данной ситуации мне все таки лучше находиться на людях. Одиночество угнетает. А общение должно было пойти мне на пользу. По крайней мере, я на это рассчитывала. Именно поэтому села просматривать объявления с различными платными занятиями, надеясь найти себе что-то по душе. Пересмотрев множество рекламных роликов, поняла, что ни изучение иностранных языков, ни вышивание бисером, ни кружок танцев меня не привлекают. Перерыв весь интернет, поймала себя на мысли, что совершенно ничем не хочу заниматься, просто потому что лень. Дав мысленно себе подзатыльник, решила записаться в спортивный зал, бассейн и занятия танцами на пилоне. Наташка, услышав о моих планах, укоризненно покачала головой и заявила, что меня и на неделю не хватит. Но она ошиблась. Упорно, день за днем, я следовала своему расписанию, пытаясь забыться. А тоскливыми бесконечными вечерами мои мысли вновь и вновь возвращались к Руме, Артуру, внезапно расстегнувшемуся браслету и Сашке, который теперь оказался в другом мире. В какой-то момент поймала себя на мысли, что все таки женщины создания весьма переменчивые. Когда Артур находился рядом, настаивал на нашей свадьбе, был готов добиваться моей благосклонности, я ничего не желала слушать и безумно хотела вернуться домой. Мне казалось это самым главным. А теперь, когда все изменилось, осознала, что этот мужчина меня привлекает. И более того, он незаметно стал частью моего сердца. Вот уж действительно, что имеем не храним, а потерявши плачем. Каждый день был похож на предыдущий. Иногда ко мне заглядывала Наталья, но теперь в ее жизни появился мужчина, веселый парень с простым именем Петр, и он полностью завладел вниманием подруги. Я была рада за них и надеялась, что они будут счастливы. Несколько недель моей жизни пролетели незаметно. Стало казаться, что мир вокруг застыл. Никаких событий, лишь четкое расписание, которое я сама себе придумала, чтобы не сойти с ума от своих мыслей. А потом позвонил Леопольд Арнольдович. Услышав его голос, невольно встрепенулась. «Деточка, работа над вашей картиной закончилась». Радостно сообщил он. «Можете приезжать». «Спасибо», — поблагодарила я мужчину и поспешила в мастерскую. Этот удивительный старик и его помощники действительно сделали невозможное. С полотна на меня смотрел Артур, и ничего не напоминало о том, что когда-то картина была испорчена. «Потрясающе!» — выдохнула я, осторожно погладив холст. «Вы действительно мастер своего дела!» Мы старались. Леопольд Арнольдович довольно улыбнулся. Рад, что вы удовлетворены работой. Спасибо, поблагодарила его еще раз, а потом, заплатив по счету, направилась домой. Поставив картину в гостиной, села напротив нее и горько усмехнулась. Артур, ну помоги же мне. Как активировать маяк? Как открыть дверь между мирами? Естественно, портрет ничего не ответил. Я смотрела на мужчину, вглядываясь в его облик, сама не понимая, что ищу. Невольно в какой-то момент мой взгляд выхватил амулет на шее мужчины. Подскочив, бросилась в комнату и принесла украшения бабушки. Два круглых кулона оказались идентичными, лишь знаки в виде рун были противоположными, словно зеркальное отражение друг друга. Интуитивно приложила медальон к портрету. В ту же секунду меня охватило светло-голубое сияние. Затем послышался деловой кошачий мявк и раздался знакомый мужской голос. «Анна! Не может быть, Анна!» А потом меня крепко обняли, и слезы сами потекли из моих глаз. Я обнимала Артура за талию, прижималась к его груди и чувствовала себя счастливой.